Глава восемнадцатая Последнее время, впрочем, как и всегда, деду-щукарю положительно во всем не везло. Ну, а уж этот день выдался целиком сотканным из больших и малых огорчений и даже несчастий, так что к исходу суток, в конец измученный обильно выпавшими на его долю испытаниями, щукарь стал еще более суеверен, чем когда бы то ни было прежде. Нет. Все же нельзя было ему так опрометчиво соглашаться с Давыдовым и отважиться на поездку в станицу, коль с утра приметы оказывались явно дурные. От двора правления колхоза дед Чукарь шагом проехал не больше двух кварталов, а затем остановил жеребцов среди дороги и, не слезая с линейки, понуро сгорбившись, застыл в глубокой задумчивости. Да и на самом деле было ему о чем подумать. перед цветом Снилось мне, будто пехи волк за мной гонялся. А почему пехий? А почему обязательно за мной ему надо было гоняться? Будто, кроме меня, мало людей на белом свете. Ну и пусть я гонялся бы за кем-нибудь другим, за молодым и резвым, а я бы со стороны поглядывал, а то изволь радоваться. И во сне я должен за других отдуваться. А мне эти игрушки и вовсе ни к чему. Проснулся, А сердце что чуть из грудей не выскочит. Тоже мне удовольствие от такого приятного сна. Пропадил он пропадом. И опять же, почему этот волк окончательно пегий, а не натуральный серый? К добру это то ты есть, что не к добру. Примета дрянь, стал быть, и поездка выйдет не боком, не иначе с каким-нибудь дрянцом. А в Яве что было? То картуз не найду, то кисет, то зипунг. Приметы тоже самые не из важных. Не надо было покоряться Давыдову, и с места не надо было трогаться. Уныл размышлял дед Щукарь, а сам рассеянно оглядывал пустынную улицу, разномастных телят, лежавших в холодке под прикрытием плетня, копошившихся в дорожной пыли воробьев. Он уже совсем было решил поворачивать назад, но вспомнил о недавнем столкновении с Давыдовым, и изменил решение. Тогда, так же, как и сегодня, удрученный плохими приметами, он наотрез отказался ехать в первую бригаду, ссылаясь на приснившийся ему отвратительный сон. И вдруг обычно добрые, даже ласковые глаза Давыдова потемнели, стали холодными и колючими. щукарь испугался, умоляюще моргая, сказал «Семушка, жаль ты моя! Повынай ты из глаз иголки!» У тебя глаза зарастали, как у цепного кабеля, злые и острые. А ты же знаешь, как я не уважаю этих проклятых насекомых, какие на себя сидят и на добрых людей рычать и брешут. За ради чего нам с тобой охлаждаться? Поедем, чёрт с тобой, раз уж ты такой супротивный и настойчивый. Только ежели какая казе случится с нами в дороге, я ни за что не отвечаю». Выслушав деда, Давыдов рассмеялся, и мгновенно глаза его стали прежние, с доброй веселенкой. Он похлопал тяжелой ладонью по сухой игулкой спине щукаря, сказал, «Вот это настоящий разговор, факт! Поехали, старик! Я отвечаю перед твоей старухой за твою полную сохранность, а за меня не беспокойся!» Вспомнив все это, дед Щукарь улыбнулся, Уже без колебаний тронул жеребцов вожжами. «Поеду в станицу. Хрен с ними, с этими приметами. А в случае чего случится, пущай Давыдов отвечает. А я отвечаю за всякую пакость, какая может приключиться со мной в дороге. не намеренный. Да и Давыдов, парень хороший ко мне, нечего его во зло вводить». Над хутором после утренней стрепни все еще стлался горьковатый кизечный дымок, Легкий ветер шевелил над дорогой пресный запах цветущей лебеды, а от скотиньих базов, мимо которых проезжал дед Щукарь, тянуло знакомым с детства запахом коровьего навоза и парного молока. Подслеповато щурясь, привычным движением, оглаживая свалявшуюся бороденку, старик посматривал вокруг, на милые его сердцу картины незамысловатой хуторской жизни. Один раз, пересилив лень, Даже кнутом взмахнул, чтобы прогнать из-под колес линейки сцепившихся в азартной драке воробьев. Но, проезжая мимо двора Антипа Грача, уловил запах свежеиспеченного хлеба, дразнящий аромат подгорелых капустных листьев, на которых гремячинские бабы обычно выпекают хлеба. И тут только вспомнил, что не ел со вчерашнего полудня. Я ощутил такой голос, что беззубый рот его сразу наполнился слюной, а под ложечкой засосало томительно и нудно. Круто повернув жеребцов в переулок, дед Щукарь направил их к своему двору с намерением чего-либо поживать перед поездкой в станицу. Еще издали он увидел, что из трубы его хотенки не струится дымок. И с довольной улыбкой подумал. «Отстряпалась моя старуха, зараз отдыхайте!» Живет за мной прямо, как какая-нибудь великая княгиня. Ни печали ей, ни тому подобных воздыханий. Очень немного надо было щукарю для того, чтобы от неудовлетворенности и грустных размышлений сразу же, без передышки, перейти к добродушному самодовольству. Такова уж была его непосредственная в своей детскости натура. Лениво пошевеливая вожжами, он размышлял. А через чего? Она так живет, вроде птахи небесной. Ясно и дело, через меня. Не зря я зимой телушку прирезал, видит Бог, не зря. Вон как без телушки моя старуха кахается на красоту. Отстряпалась и на боковую. А то вышла бы из телушки корова, вставай чуть свет, да ее проклятую, прогоняй в табун. А на днем... Забзыкает, от холодов кинется спасаться явится, как миленькая, домой. Опять же, прогоняй ее, да корму ей в зиму готовь, Да баз за ней вычищай, да сарай ей крой камышом или соломой. Морока! Вот овечек я всех порастряс и шо правильнее сделал. Прогони их на попасы, и болей об них, клятых душой, Как бы они с гурта не отбились, да как бы их волк не порезал. А мне в такой паксте душой болеет вовсе ни к чему. За длинную жизнью я так наболелся предостаточно. Она и душонка стал небось, вся в дырьях, как старая портянка. Опять же, и поросенку нет в хозяйстве. И это правильно, спрашивается. А на черта он мне сдал, съем поросенок. пер-наперво у меня целый жога приключается, когда я его переем. А во-вторых, чем бы я его тепельча... дал, ежели у меня муки в запасе не более двух пригоршней. Он бы тут зараз с голоду околевал и душу из меня вынал бы своим визгом. А потом свинья. Это квелая животина. То чума ее повалит, то разные тому подобные рожи у них приключаются. Заведи такую погонь и жди, что не нынче так завтра она подохнет. Опять же, вонейщи от нее на весь двор, не продыхнешь. А без нее у меня кругом... Чистое дыхание, травкой пахнет, огородными овощами и тому подобной дикой коноплёй. Люблю, грешник, чистый воздух. Да будь он трижды проклят, этот поросёнок, или хотя бы свинья, чтоб я с ними муку мученскую принимал. Ходят по двору две чистенькие курочки и с ними аккуратненький пытушок. Вот на наш век со старухой хватит этой живности, пусть молодые богатеют, а нам... Очень даже все это богатчество ни к чему. Да и Макарушка меня одобряет. Говорит, ты, дед, чистым пролетариатом стал и хорошо сделал, что отказался от мелкой собственности. Но я ему на это сердечным вздоком ответствовал. Может, оно и приятно числится пролетариатом. Но только всею жизнью сидеть на квасу да на пустых щах я не согласный. Бог с ним и с пролетариатом. я же не буду на трудодни давать мясца или, скажем, сало, чтобы щи затолочь, то я к зиме очень даже просто могу протянуть ноги. А тогда какой же мне прок будет от пролетарского звания? Погляжу к осени, во что мой трудодень взыграет. А то я сразу подамся опять в мелкие собственники». Дед Щукарь задумчиво сощурился и уже вслух проговорил. Грехи наши тяжкие с такой неустроенной жизнью. Все идет по-новому, да все с какой-то непонятиной, с вывертами, как у хорошего плесуна. Он привязал жеребцов плетню, открыл верхнюю калитку и подлинно хозяйской медлительной и степенной походкой пошел к крыльцу, позаросшей подорожником стежки. В кухне было полутемно, дверь в горницу закрыта. Дед-щукарь положил на лавку плоскую, как блин, замасленную фуражку и кнут, с которым, по милости Трофима, привык не расставаться ни на минуту, огляделся и на всякий случай окликнул. — Старуха, ты живая? Из горницы послышался слабый голос. — Только что живая. Лежу с вечера, головы не подымаю. Все у меня болит, и моченьки нету, а зябну так, что и под шубой никак не согреюсь. Не начали хаманка ко мне прикинулась? А ты чего явился, старый?» Щукарь распахнул дверь в горницу, встал на пороге. «В станицу еду зараз, заехал что-нибудь перекусить на дорогу». «За какой нуждой едешь-то?» Щукарь, важничая, разгладил бороденку и словно бы нехотя ответил. — Серьезная командировка предстоит. За землемером еду. Товарищ Давыдов говорит, уж если ты, держка его мне не представишь, то кроме тебя никто не представит. Землемер-то один на весь район, а мне он человек знакомый, этот самый Шпортной. Из уважения ко мне он непременно поедет. пояснил щукарь и тотчас же перешел на сугубо деловой тон. собирай Собирай-ка что-нибудь поесть, время не терпит. Старуха еще пуще застонала. — Ох, головушка горькая, чем же я тебя кормить буду? Я же нынче не стряпала, и печку не затопляла. Пойди сорви огурчиков на грядке, кислый молоко в погребу есть, вчера соседка принесла. Дед щукарь Выслушал свою благоверную с нескрываемым презрением, под конец возмущенно фыркнул. «Свежие огурчики! Да на них кислое молоко! Ты начисто дурела, старая астролябия! Ты что же, хочешь, чтобы я весь свой авторитет растерял? Ты ж знаешь, что я на живот ужасно слабый, а от такой пищи меня в дороге окончательно развезет. И что я тогда в станице должен делать? Штаны в руках носить!» На мне, жеребцов, и шагу отойти нельзя. Тогда что мне остается делать? Лишаться последнего авторитета прямо на улице? Покорнишь, благодарю. Пользуюсь сама своими огурчиками. И придавливай кислым молоком, а я на такой риск не пойду. Должность моя нешучная. Самого товарища Давыда увожу. И рисковать твоими огурчиками мне не пристало. Понятно тебе, старая апробация? Ветхая деревянная кровать подозрительно заскрипела под старухой, и дед-щукарь тотчас же насторожился. Он не успел закончить свое внушение, как со старухой его мгновенно произошла удивительная перемена. Она бодро вскочила с кровати, подбоченилась, исполненная негодование и решимости — Недавно расслабленный голос ее приобрел почти металлическое звучание, когда она, лихо сбив на сторону помятый головной платок, заговорила. — А ты что же, старый пенек, хотел, чтобы я тебя щами с мясом кормила? Или, может, блинцовской маком тебя забожалась? Откуда я всего этого наберу? Я же у тебя в кладовке ничего нету, а кроме мышей. Да и те с голоду дохнут. И до каких пор ты будешь меня разными неподобными словами паскудить? Какая я тебя острая бедапровация? Научи Научил тебе макархану Колнов разные непотребные книжки читать. А ты дурак и рад. Я честная жена и честно прожила с тобой, сопляне убитая, весь свой бабий век. а ты меня под старость не знаешь, как назвать!» Дело принимало неожиданный и зловещий для щукаря оборот, потому он решил несколько отступить вглубь кухни и проворно, пятясь, примирительно сказал. «Ну, будет тебе, будет, старая! И вовсе это не ругательные слова, а по-ученому вроде ласковые. Это все едино, что душенька моя, что астролябия. По-простому сказать, Милушка ты моя, а по книжному выходит апробация. Истинный бог не брешу. Так в толстой книжке, какую мне Макаршка читать подсудобил, и написано, своими глазами читал. А ты черти чего подумала? Вот что означает твоя полная ликвидация неграмотности. Учиться надо, вот как я учусь. Тогда и ты любое слово сможешь из себя выкинуть не хуже меня, факт. Такова была сила убедительности в голосе щукаря, что старуха остыла, но все еще пытливо, всматриваясь мужа, вздохнула. — Поздно мне учиться, да и ни к чему. ну и тебе, старый хорь. На своем языке надо гутарить, а то и так над тобой, как над истым дурачком народ смеется. Со смеха люди бывают! — заносчиво сказал дед щукарь, Но спорить дальше не стал. В небольшую миску с кислым молоком он долго и тщательно крошил кусок черствого хлеба, ел медленно, истово, а сам посматривал в окно, думал. «А на какого лешего мне спешить в станицу? Это когда человек затеет помирать, и надо его причищать, до соборовать, тогда надо поспешать. Аж портной. Землемер, а шпортной? Землемер, не поп!» И Давыдов помирать вовсе не собирается. С какого уж пятерика я буду горячку пороть? На тот свет все успеем. У смерти в очереди пока еще никто не стоял. Так что зараз я выйду из хутора, сверну в какую-нибудь балочку, чтоб меня ни один черт не видал, и отосплюсь, сколь мне понадобится. А жеребцы тем часом травки пощипают. К вечеру я прибуду в бригаду Дубцова, Куприяновна непременно меня ужином покормит, ну и холодком ночишкой приедет в станицу. А я же, не дай бог, Давыдов об этом прознает, я ему так-таки напрямик и выложу. Изничтожьте вашего треклятого козла Трофима, тогда я и в дороге спать не буду. Сею ночь вот возле меня джигитует по седу. Какой же тогда может быть у человека сон? Одно расстройство!» Повеселевший от приятной перспективы побывать в гостях у Дубцова, щукарь заулыбался. Но старуха и тут ухитрилась испортить ему настроение. — А ты чего жуешь, как параличный? Послать тебя, так ты не копайся, как жук в навозе, а езжай поскорее. Да глупые книжные слова из головы выкинь, и мне их сроду не говори. — А то походит по твоей спине рогач, так и знай, старый дурак. — Любая палка — об двух концах. Невнятно пробормотал дед Щукарь. Но, приметив гневные морщинки на лице своей владычицы, наскоро дохлебал молоко, попрощался. — Ты ушли же, милушка! Не вставай, бестолку! Куварай себе на доброе здоровье, а я поехал. — С Богом! — Не очень-то ласково напутствовала его старуха и повернулась спиной. Километров шесть от хутора до отноженной червленой балки дед-щукарь ехал шагом, сладко дремал, изредка клевал носом и, окончательно разморенный полуденным зноем, один раз за малым не свалился с линейки. — Эдак недолго и на бровях пройтись-то! — его подумал щукарь, сворачивая в балку. В теклине червленой балки по пояс стояла пряно благоухающая нескошенная трава. Откуда-то с верховья в балке по глинистому ложу ее струился родниковый ручеек. Вода в нем была прозрачна и до того холодна, что даже жеребцы пили ее маленькими и редкими глотками, осторожно цыдя сквозь зубы. Возле ручья стояла густая прохлада, и высоко поднявшееся солнце Было не в силах прогреть ее насквозь. — Благодать-то какая! — прошептал щукарь, распрягая жеребцов. Он стряножил их, пустил на попас, а сам расстелил в тени тернового куста старенький зипунишка, лег на спину и, глядя в обесцвеченное жарою бледно-голубое небо, такими же, как и небо бесцветно-голубыми старческими глазками, предался житейским мечтаниям. «Эс такой, роскошности меня до вечера и шилом не выковришь. А то сплюсь сласть, погрею на солнышке свои древние косточки, а потом к дубцову на гости кашку хлебать. Скажу, что не успел дом позавтракать и непременнейше меня покормят. Уж это я как в воду гляжу. А почему, собственно говоря, в бригаде? Обязательно должны есть пустую кашу Или какую-нибудь паршивую затирку Ложками по котлу гонять. Не таковский он парень этот Дубцов, Чтоб на покосе хаветь. Такая рыба и не небось, И дня без мяса не проживет. Он овцу где день чужом гурте украдет, А косарей накормит. А неплохо бы к обеду Кусок баранинки, эдак фунта четыре, смолотить. Особливо жареный. жирком или на худой конец яични с салом, только волю. Вареники со сметаной тоже святая еда, лучше любого причастия, особенно когда их, милушек моих, положит тебе в тарелку побольше, да еще раз побольше, это горкой, да после нежно потрясут эту тарелку, чтоб сметана до дна прошла. чтобы каждый вареник в ней с ног до головы обвалялся. А еще милее, когда тебе не в тарелку будут эти варенички класть, а в какую-нибудь глубокую посудину, чтобы было где ложки разгуляться. Дед Щукарь никогда не отличался чревоугодием. Он просто был голоден. За свою долгую и безрадостную жизнь он редко ел досыта, и только во сне объедался разными вкусными, на его взгляд, кушаньями. То снилось ему, будто ест он вареную баранью требушку, то сворачивает трубкой и, обмакнув в каймак, отправляет в рот огромный наздреватый блин, то, спеша и обжигаясь, без устали хлебает он наваристую лапшу с гусиными потрохами. Да мало ли что не снилось ему длинными, как у всякого голодного, ночами. Но просыпался он после таких снов неизменно грустным, иногда даже злым, говорил про себя. — Приснится же такая скоромина ни к селу, ни к городу, одна над смешкой, а не жизня. Во сне радоваться такую лапшу доворачиваешь, что ешь не уешься, а в яви... «Старуха тюрю тебе под нос сует! Будь она трижды нафима Проклята эта тюря!» После таких снов дед Щукарь до завтрака потихоньку облизывал сухие губы. А во время скудного завтрака горестно вздыхал и вяло орудовал щербатой ложкой, рассеянно вылавливая в миске кусочки картофеля. Лежа под кустом, Щукарь еще долго думал о том, что может быть в бригаде подано на обед. А потом, не кстати, вспомнил, как он наелся на поминках по матери Якова Лукича и, окончательно растравив себя воспоминаниями о съеденной пище, вдруг снова ощутил такой острый приступ голода, что дремоту с него как рукой сняло. И он остервенело плюнул, вытер бороденку и стал ощупывать ввалившийся живот, а потом вслух заговорил. «Кусочек хлеба и кружка кислого молока? Да разве же это еда для настоящего мужчины, производителя? Одна воздушность, а не еда. Час назад живот у меня был тугой, как цыганский бубен, а зараз, а зараз он к не прирос. Господи, Боже ты мой!» И всею-то жизнью об куске хлеба насущного думаешь. О том, чем бы черево набить, а жизня протекает, как вода сквозь пальцев, и не приметишь, как она к концу подберется. Давно ли я проезжал по этой червленой балке? Тогда терны цвели во всю Иванскую. белый кепенью вся балка взялась. Дунет тогда, бывал, ветер, и белый духовитый цвет летит по балке, кружится, как снег, в сильную метель. Вся дорога внизу была укрыта белым и пахла лучше любой бабьей помадой, а зараз почернел этот вешний цвет и исчезнул, сгинул окончательно и неповоротно. Вот так и моя никудышная жизнь под старость взялась чернотой, и в скорости уже придется бедному щукарю стоптанные копыта откидывать на сторону. Тут уж ни хрена не поделаешь. На этом философские и лирические размышления дедущу Коря закончились. Жалость к самому себе обуялась Щукаря. Он немного всплакнул, высморкался, вытер рукавом рубахе покрасневшие глаза и стал дремать. От печальных дум его всегда тянуло на сон. Засыпая и даже в этом состоянии оставаясь верным своему характеру, Он сладостно заулыбался, блаженно щури глаза, подумал сквозь сон. «Непременно будет у Дубцова в бригаде свежая баранина на обед. Чует мое сердце. Ну, четыре фунта за присест я, конечно, не уберу, но это я малость погорячился и примахнул лишку, а три фунта или, скажем, три с половиной — с маху и без единой передышки». — Была бы баранька на столе, а там уж щукарь, небось, не промахнется, и мимо рта не пронесет. Будьте спокойны. Часам к трем жара достигла предела. Сухой горячий ветер, поднявшись с востока, нес в червленую балку раскаленный воздух, и от недавней прохлады вскоре не осталось там и следа. А тут еще солнце, перемещаясь на запад, словно бы преследовало щукаря. Он спал, лёжа на животе, уткнувшись лицом в свёрнутый зипунишко. А как только солнечные лучи начинали нащупывать, а затем и ощутимо покалывать сквозь дырявую рубашку его худую спину, он в полусне слегка перемещался в тень. Но через несколько минут докучливое солнце снова начинало нещадно жечь стариковскую спину, и щукарю снова приходилось ползти на животе в сторону. За три часа, не просыпаясь, он по-пластунски околесил половину небольшого куста. Под конец, измученный жарой, опухший, насквозь мокрый от пота, щукарь проснулся, сел, из-под ладони взглянул на солнце и негодующе подумал. — Вот божий глаз, прости меня, Господи, и под кустом от него не схоронишься. Заставил таки, как зайца, крутиться вокруг куста целых полдня. Да разве же это сон? Это не сон, а чистое наказание. Надо бы под к ложиться. Да и этот божий глаз и там бы меня сыскал. Черт рытого от него в голой степи схоронишься. Кряхтя и вздыхая, он неторопливо снял до за изношенные черяки, засучил штаны и долго рассматривал свои высохшие ноги, критически улыбаясь и в то же время горестно покачивая головой. Потом направился к ручью, чтобы умыться, охладить разгоряченное лицо студеной водой. С этого момента и стала разматываться цепь горестных приключений в его жизни. Едва он, пробираясь по мелкой осоке к частинке на середине ручья, высоко поднимая ноги, ступил два шага, как вдруг почувствовал, что придавил подошвой левой ноги, что-то шевелящееся, скользкое и холодное, и тотчас же ощутил легкий укол повыше щиколотки. дед Чукарь проворно выхватил левую ногу из воды и остался стоять на правой, как журавль среди болота. Но когда он увидел, что слева от него зашелестела осока, и по ней быстро побежал извилистый след, Лицо его стало зеленым под цвет Осоки, а глаза начали медленно выбираться из орбит. И откуда только взялась у старика резвость? К нему будто бы вернулась давно ушедшая молодость. В два прыжка он был уже на берегу. И только усевшись на глинистый бугорок, стал внимательно рассматривать две крохотные красные точки на ноге, время от времени поглядывая испуганными глазами на злополучный ручей. Постепенно, когда прошел первый испуг, к нему возвратились способность мышления, и он тихо прошептал. — Ну вот, слава богу, и начинается! Вот они, что означают эти проклятые приметы. Говорил же этому моему дуралому давыду что не надо нынче рисковать и ехать в станицу. Так нет. Загорелось ему вынь до да полоша поезжай. Вот я и доездился. Он часто говорит, я рабочий класс. Из чего этот рабочий класс такой напористый? Ежели он затеется, что сделать? Будьте спокойны, он с тебя живой не слезет, а своего добьется. «Добился, сукин сын! А зараз что я должен делать?» И тут дедущу коря вдруг осенило. «Надо зараз же высосать кровь из ранки!» Укусила меня не иначе вредная гадюка. Видишь, как она полохнула по соке. Порядочная змея или, скажем, ужака, она полосит не спеша, степенно, а эта подлючина пошла, как малонья, аж завиляла. Тот-то же она испужалась меня». Но тут вопрос, кто кого дюже испужался, я ее или она меня? Решать этот сложный вопрос было некогда, время не ждало. И дед немало, немедля согнулся, сидя в три погибели, но как ни старался а дотянуться губами до ранки не смог. Тогда он, придерживая руками пятку и ступню, с таким отчаянным усердием рванул ногу на себя. что в щиколотке что-то резко щелкнуло, и от неистовой боли старик запрокинулся на спину. Минут пять он лежал, не шевелясь. Придя в себя, тихо пошевеливая пальцами левой ноги, щукарь в полном недоумении стал размышлять. С укуса началось, а теперь продолжается. Первый раз в жизни вижу, чтоб человек по доброй воле сам себе мог ногу вывихнуть. Кому хочешь расскажи про такую оказию. Не поверят, скажут. Опять брешет щукарь. Вот тебе и приметы. Куда они взыграют? Ах, изви его этого Давыдова! Говорил же ему добром, как человеку. А зараз? Что я должен делать? Как я буду жеребцов запрягать?» Однако медлить больше было нельзя. Щукарь тихонько поднялся, осторожно попробовал ступить на левую ногу, К его великой радости боль оказалась не столь уж сильной, и хотя с трудом, но передвигаться он мог. Раскрошив на ладони маленький кусочек глины, он смешал его со слюной, тщательно замазал ранку, и только что, прихрамывая и бережно ступая на поврежденную ногу, пошел к жеребцам, как вдруг увидел на противоположной стороне ручья метрах в четырех от себя. «Такое!» Отчего глаза его загорелись и губы затряслись в неудержимой ярости. На той стороне, свернувшись клубком, сладко дремал на сугреве небольшой уж. В том, что это был именно уж, не могло быть никаких сомнений. На голове его мирно светились оранжево желтые очки. И тут дед Щукарь просто взбесился. Никогда еще речь его не была столь патетически взволнованной и негодующей. Выставив вперед больную ногу и торжественно протянув руку, он дрожащим голосом заговорил. «Вы полозак проклятый! холоднокровная сволочь! Чума в желтых очках! Это ты, вредная насекомая, мог меня, то есть мужчину-производителя, так до смерти напужать!» А я-то, сдуру, подумал, что ты — это не ты, а порядочная гадюка. А что ты есть такое, ежели разобраться в этом вопросе? Пакость ползучая. Тьфу! И больше ничего. Наступить на тебя такой еще раз и растереть в дым и в прах. И больше ничего не остается. Ежели бы я через тебя, Аспида, ногу себе не свихнул, я бы так и сотворил с тобой, поимей это в виду. Щукарь перевел дыхание, проглотил слюну. Уж, приподняв вточенную мраморно-черную головку, казалось, внимательно слушал впервые обращенную к нему речь. Отдохнув немного, щукарь продолжал. — Вылупил свои бесстыжие глаза, и не моргаешь, нечистый дух! Ты думаешь, что тебе это так обойдется? Нет, милый мой! — Зараз ты от меня получишь все, что тебе на твой нынешний трудодень причитается. Подумаешь, адаптер какой нашелся. Да я с тобой разделаюсь так, что одни анфилады от тебя останутся. Факт!» Дед-щукарь опустил обличающий гневный взор и среди мелкой гальки, принесенной вешней водою, откуда-то сверховью в червлёной балке, усмотрел крупный обкатанный камень-галыш. Забыв про больную ногу, он смело шагнул вперед. Острая боль прострелила щиколотку, и дед свалился на бок, ругаясь самыми непотребными словами, но все же не выпуская камня из руки. Пока он, кряхтя и стоная, поднялся на ноги, уж исчез. Его как не было. Он будто сквозь землю провалился. Щукарь выронил камень, недоумевающе развел руками. — Скажи на милость! Напасть какая-то, да только и делов. Ну, куда он анчихрист мог деваться? Не иначе опять же в воду михнул. Уж оно как не повезет, так не повезет. Так думаю, что на этом дело не кончится. Не надо бы мне, старому драку в разговоры с ним ввязываться. Надо было молчаком брать каменюку и бить его с первого раза же в голову. Непременно в голову. Иначе эту гаду не убьешь. А со второго раза я мог и промахнуться, факт. Но зараз кого же бить, ежели он сгинул, нечистый дух? Вот в чем вопрос!» Еще некоторое время дед Щукарь стоял возле ручья, почесывая затылок, а потом безнадежно махнул рукой и похромал запрягать жеребцов. Пока он не отошел от ручья на порядочное расстояние, он все еще оглядывался всего лишь несколько раз и так просто на всякий случай. Степь под ветром... Могучей, мерно дышала во всю свою широченную грудь, пьянящим и всегда немного грустным ароматом скошенной травы, от дубовых перелесков, мимо которых бежала дорога, тянула прохладой, мертвым, но бодрящим запахом сопревшей дубовой листвы. А вот прошлогодние листья ясеня почему-то пахли молодостью, весной и, быть может, немножко фиалками». От этого смешения разнородных запахов обычному человеку всегда почему-то становится не очень весело, как-то не по себе, особенно тогда, когда он остается сам с собой наедине. Но не таков был дед-щукарь. Удобно устроив больную ногу, положив ее на свернутый зипун, а правую беспечно свесив с линейки, он уже широко улыбался беззубым ртом, Довольно щурил обесцвеченные временем глазки, а крохотный, облупленный и красный носик его так и ходил ходуном, жадно ловя родные запахи родной степи. А почему бы ему и не радоваться жизни? Боль в ноге стала понемногу утихать. тучи, принесенная ветром откуда-то с далекого востока, надолго закрыла солнце. И по равнине, по буграм, по курганам и балкам поплыла густая сиреневая тень. Дышать стало легче, а впереди, как-никак, ожидал его обильный ужин. Нет, как хотите, но деду-щукарю жилось пока не так уж плохо. На гребне бугра, как только вдали заведнелись полевая будка и стан второй бригады, щукарь остановил лениво трусивших жеребцов, Слез с линейки, тупая, ноющая боль в щиколотке все еще держалась, но стоять на обеих ногах он мог более или менее твердо. И старик решился. — Я им покажу, что не выдавал едет, а как-никак кучер правления колхоза. Раз вожу товарища Давыдова, Макарушку и другое важное начальство, то и проехаться надо так, чтобы людям издаля завидно было. Чертыхаясь и жалобно стоная, отпрукивая почуявших ночлег жеребцов, старик стал на линейке во весь рост, широко расставил ноги, туго натянул вожжи и молодецкий гикнул. Жеребцы с места пошли машистой рысью. Под изволок они все больше набирали резвости, и вскоре от встречного ветра неподпоясанная рубаха щукаря вздулась на спине пузырем. А он все попрашивал у жеребцов скорости и, морщась от боли в ноге, весело помахивал кнутом, кричал тонким голосом. «Родненькие мои, не теряй форсу!» Первым его увидел Агафон Дубцов, находившийся возле стана. «Какой-то черт по-тавричански правит, стоя! Приглядись-ка, Прянишников, кто это к нам жалует?» С незавершенного приклада сена прянишников весело прокричал. «А бригада едет! Дедушка-щукарь!» «К делу!» — довольно улыбаясь, сказал Дубцов. «А то мы тут уж прокислят скуки. Вечерить старик будет с нами, и такой уговор, братцы, в ночь его никуда не пущать». А сам уже вытащил из-под будки свой мешок, деловито порывшись в нем, Сунул в карман початую четвертинку водки.